Глава одиннадцатая. Он пришел. Он нашел ее. Он был здесь прошлой ночью, пел за стенами, пока она спала. О, это не мог быть никто иной!» Он говорил, что придет и пришел. Два голоса, один низкий, как колокол, так она сказала. «Если вторым был безупречный Альт, значит, это был он». Ведь на свете не так много мужчин, чьи голоса с такой легкостью охватывают все двадцать две ноты от баса до дисканта. Как глупо было с ее стороны взять и уснуть. Ах, если бы узнать, какие слова он пел, тогда она сразу поняла бы, он это был или нет. Но спросить старую ведьму Филичиту она не решилась. Ей что не скажи, через секунду все донесет наставница. Она так волнуется, что с трудом унимает дрожание рук держащих свечу. Пламя ярко вспыхивает и стреляет искрами. Она заставляет себя поставить свечу на стол и немного успокоиться. Это наверняка был он. Хотя... Хотя такие вещи случаются в это время года. Так все говорят. Мужчины, кто группами, кто в одиночку, прохаживаются вокруг стен монастыря и поют мадригалы и любовные песни. Ей вспоминается то безумие, которое творилось на улице вокруг их палаццо. Она видит себя и сестру, не такую уж скромную, когда отца нет рядом, когда они склоняются из верхней лоджии и ловят воздушные поцелуи и заверения в любви, пока нянька, неодобрительно цокая, но на самом деле довольная, не меньше, чем они, не загоняет их в постель. Карнавал. Время проказ и неповиновения. На рекреации, после ужина, все только и делали, что вспоминали карнавальные истории, вроде той, которую рассказала сестра Аполлония, наверняка в отмеску Юмилиане за то, что та запретила концерт. Много лет назад куча монахинь непослушниц пробралась на склад, где хранятся запасы ароматических веществ, набрала там полные корзинки сушеных розовых лепестков, поднялась с ними на колокольню... И начала посыпать ими оттуда толпу на улице, так что все молодые мужчины принялись петь серенады и любовные песни чистым и непоручным невестам Господа нашего. Правда, не все они были невестами, некоторые оставались нареченными. Мужчины стали подбрасывать вверх кошельки, кто-то даже бросил веревку, чтобы помочь им спуститься. Скандал был такой, что с тех пор колокольня всегда стоит на замке, а ключи есть только у абатиса и ночной сестры. Ах, если бы раздобыть такой ключик! С башни можно разглядеть половину города. Но есть ведь и другие способы. Например, если бы она поняла, откуда доносится его голос, то пробралась бы к той части стены и перебросила через нее письмо. Завернула бы в него камень побольше, это она может сделать. Сегодня, да, прямо сегодня. Если надо, она не будет спать всю ночь. Волнение все равно не даст ей уснуть. О, как только сестра Феличита произнесла эти слова, голос, что твой колокол. Ей показалось, будто огромный кулак сжал ее сердце так, что она чуть не упала в обморок. Заметил ли кто-нибудь? Да нет, вряд ли. Все как раз хихикали и перешептывались. «Кастрат, поющий в парлаторио». Можно подумать, сам дьявол явился разделить с ними их убогие соломенные тюфяки. Нет, в самом деле шумят, крыльями хлопают сущие дети. Эдакая семейка носатых сестриц, прирекающихся из-за пустяков и каркающих, как целый мешок воронья, вороны. Ох! А про птичьи-то трели никто не сказал. Может, это все-таки был не он? потому что он наверняка принес бы с собой инструмент. Они ведь договорились, и она будет знать, что это он, когда услышит птичью трель после его голоса. Так они, кажется, договорились или нет. Только вот она ничего уже не помнит. Сколько слез было пролито при их последних встречах, и все произошло так быстро, так быстро. А ведь у нее никогда и в мыслях не было бросать кому-либо вызов. В детстве ей не меньше, чем всякой другой маленькой девочке, хотелось, чтобы архангел Гавриил стал первым, кто пронзит ее сердце. Но вместо него в ее окошко впорхнул Купидон, и отец сам зазвал его внутрь. К тому времени он уже выбрал ей жениха, точнее, не самого жениха, а фамилию, которую тот должен носить. Ему и в голову не приходило, что безымянный талантливый учитель музыки явится и получит заветный приз. И никто не был в том виноват. Точнее, если уж искать виновных, то им будет прекрасный голос, который даровал ему Господь и его песни на стихи Петрарки, ибо слова великого поэта всегда поощряют ростки любви. А когда нагрянул с визитом и сам избранный искатель ее руки, она уже так влюбилась, что с трудом заставляла себя молвить с ним пару слов, не говоря уже о том, чтобы поощрять его. Но он не расстроился. ей в часы их свиданий была ее сестра, прекрасно умевшая сочетать показную скромность с кокетством. Да так что после бессонной ночи, так он, по крайней мере, заявил, жених вернулся и выразил желание взять в жены младшую дочь. Поскольку важен был не он сам, а его имя, преданное последовало бы за любой из дочерей. Отец был уверен в успехе. «Вообще-то мы планировали, что наша младшая будет служить Богу, но если она не против...» Ей сообщили об этом лишь после того, как сестра дала согласие. В то время она была настолько поглощена любовью, что сначала даже обрадовалась новости о Низ Джакопо, ибо у безымянного певца было таки имя и притом прекрасное... Возьмут меньшую часть преданного и будут рады. Ведь когда живешь песнями, многого не нужно. От гнева ее отца гобелены едва не попадали со стен. Если уж выбирать между обнищавшим учителем музыки и Христом, его выбор жениха для дочери был очевиден. Когда она отказалась, отец запер ее в комнате и сказал, что не выпустит, пока она не согласится. Злость на ее тупость и непослушание скрывала страх. Не скомпрометировала ли себя дочь? Застав учителя у двери, где он шептался с ней, отец вышвырнул его из дома, а ее избил до полусмерти под вопли, стоявшей рядом матери. Не прошло и десяти дней, как она была на пути в Феррару, успев лишь подкупить служанку, чтобы та передала Джакопу название монастыря, где он должен ее искать. И он сдержал слово. Он пришел за ней. Он снаружи ждет. Но но червь сомнения все еще точит ее. Что, если это все-таки не он? О, что, если ей предстоит быть похороненной здесь до конца жизни, и до конца жизни вслушиваться в трели птиц по ночам, пока что-то внутри ее не съежится и не погибнет? Она нервно оглядывает келью. Та монахиня, которая жила здесь прежде, умерла, когда что-то лопнуло у нее в голове. «У нее даже мозги частично через рот вытекли», — так рассказывала ей одна из послушниц. «Иногда ей кажется, будто стены источают вонь от того, что произошло здесь. Она с ума сойдет, если не выберется отсюда. Как жаль, если кому-то придется сидеть в своей келье в заперти, пока вся община будет развлекаться и веселиться». Судя по тому, как произнесла эти слова Абатиса, Можно подумать, что сама мысль об этом доставляла ей большое удовольствие. Как они тогда все на нее уставились? Комплимент сестры Зуаны изумил ее не меньше, чем других, как она ее назвала. Способная? Решительная? Нет. Преданная, вот как. Но ведь она так не думает. С чего бы? Значит, она сказала это просто так, по доброте, Но доброта для нее сейчас хуже злобы, ведь теперь за ней будут следить еще пристальнее. А Батиса, сестра-наставница и все прочие мысли проносятся в ее голове с такой скоростью, что ее едва не начинает тошнить. Надо остановить, усмирить это бешеное мелькание, иначе она не сможет думать». Изо всех сил, стиснув ладони, она опускается на колени, наклоняется вперед и заливает всю силу своей мысли и чувства в следующих словах. Господи милостивый, молю тебя, услышь меня, молю тебя, сделай так, чтобы это был он. Пожалуйста, пусть он споет еще, и пусть я найду способ дать ему о себе знать. Однако это похоже на безумство. Быть здесь и просить помощи у Бога. Если Господь любит ее, то почему позволил им запереть ее? Ведь она ничего не сделала ну почти ничего. Несколько поцелуев украдкой, влажные ладони, скользящие по коже, касание набухающих языков. В музыке они грешили куда больше, о! Сами их души соединялись в ней. Но этого никто не видел, кроме Бога. Неужели это и впрямь грех? полюбить человека из-за его голоса. И теперь Господь наказывает ее за это. Разве может он быть так жесток? Говори с ним. Он ждет, он всегда ждет знака. Мы его дети, и он слушает нас. Наставления Юмилианы всплывают в ее мозгу. «Прости меня», — произносит она шепотом. «Прости и помоги, молю». Она стоит на коленях и молча ждет. Края каменных плит пола впиваются ей в колени, тело ломит от бесконечной чистки и мытья. Постепенно шум в ее голове стихает, сменяясь пульсирующей болью, и она становится спокойнее и сосредоточеннее. «Благодарю тебя», — говорит она, наслаждаясь болью в коленях. «Благодарю». Она встает и направляется к сундуку. На смену возбуждению пришла целеустремленность — Под сукном рядом с листками лежат шесть камней, подобранных на краю аптекарского огорода, где они с Зуаной копали корни. Выбрав самый крупный, она взвешивает его на ладони. Он гладкий и тяжелый, как будто сама земля его полировала. Ха! Она уже думает, как сестра Зуана. Радуги в небе, реки, золото и серебра в земле, космический дух, оживляющий все сущее. Даже в камнях для нее таится чудо, сумасшедшая. И все же, когда сегодня после работы Зоана вытащила тот магнитный камень и поднесла его к ложке, которая буквально подпрыгнула и прилипла к нему, о, это было что-то. Что-то понятное ей, сила притяжения, как музыка между нею и Джакопо. Она возвращается к сундуку и шарит в нем дальше, пока не находит то, что ей нужно — Две нижние юбки, обе шелковые, одну белую, другую красную, она кладет их на пол. Ночью на мостовой какой цвет будет выделяться ярче? Белый? Она поднимает над юбкой свечу. Но белый кажется серым и обыденным, в то время как красный сверкает, как свежая кровь. Тот ли этот цвет, о котором все говорили, придающий красноту губам, прерывающий лихорадку и избавляющий от меланхолии? Так, кажется, сказано в книге, написанной отцом сестры Травницы. Меланхолия. Даже само слово печально, как серый туман, удушающий все, к чему не прикоснется. Не один раз за последние недели она прямо чувствовала, как он ползет по каменным плитам ее кельи, поджидая того мига, когда у нее больше не будет сил сопротивляться. Но он пришел. И настроение ее переменилось. Губы дамы моей краснее рубинов, А волосы — облако золотое, Пронзенное солнечным лучом. Но когда повернет ко мне она спину, День станет, ночью ударит мороз. Она берет красную юбку, Зубами надрывает ткань И принимается рвать ее на широкие ленты. Закончив, она берет два листка со стихами — переворачивает их обратной стороной и начинает писать.